Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Ноябрь 2018 года. Отто Крауф отпил глоток кваса и откинулся на спинку стула. Квас был отменный, ядреный, с густым хлебным духом. Интересно, а в здешней тюрьме такой подают? Нет. Напарница довольно сощурилась и, заметив нарочито недоуменную рожу Отто, добавила. В здешней тюрьме несколько другое меню. «Смешно», – подумал Отто, но как-то не весело. «Очень. Особенно если учесть, что если нас поймают, то тюрьмой мы не отделаемся. А такой исход весьма вероятен. Пока нам везет, но план отхода с самого начала трещит по швам. Во-первых, мы очень вовремя свалили с прежней квартиры. На выходе нас встретила компания каких-то гоблинов, которые, не говоря ни слова, потащили из карманов стволы». В ходе стихийно возникшей драки население планеты сократилось на несколько особей мужского пола. Заброшенная окраина отлично справилась со свидетелями, таковых не оказалось, так что покойнички, быть может, до сих пор там лежат. Во-вторых, мой хак все-таки засекли, о чем весьма недвусмысленно говорила грамотная сеть в единственном космопорту планеты, в которую, кстати, мы чуть было не угодили, спас опыт Хелен и Баги в подготовке противников. сеть из специалистов, но далеко не лучших. Настораживает еще одно. В сети, даже на мой дилетантский взгляд, не хватало целого ряда ключевых звеньев. не быть их не могло, значит, мы эти звенья просто не заметили. А это, в свою очередь, означает, что помимо местной полиции, здесь действует еще кто-то. Единственным кандидатом на роль кого-то могла стать контрразведка этих мутных наемников, что опять же добавляет неясности. Удаленной планете – не нужны спецы такого уровня. Ладно, если основной план не сработал, переходим к резервному. Дожидаемся вторжения, пережидаем его, а потом валим на все четыре. Какое-то время местным будет не до наших поисков. А значит, сидим и наслаждаемся жизнью.